Глава девятая. Предатель. Под рекламным щитом с Монной Лизой, дрожа от дождя и холода, сжались друг к другу баллон, галлон, батон и Клеопатра. Я сидел чуть поодаль, задумчиво глядя на огни полицейских машин. Один из автомобилей, проехав мимо, бесцеремонно окатил нас грязной водой. Но никто даже не пошевелился. Все были погружены в свои мысли. Воцарившееся молчание нарушил звук шлепающих по лужам лап. Галон оживился. «Макс?» Но это был не Макс. К нам подошли шоколад и мармелад. Мармелад держал в зубах надкусанный человеком пончик. «Вы нашли его?» — спросил батон. Шоколад скорбно опустил голову. Они выпустили собак. У Макса не было ни единого шанса. Баллон и Батон встали рядом с Галлоном. Кажется, назревала драка. «Вы, трусы, бросили Макса!» — выкрикнул баллон. А вы прозевали мышь и подарили ей картину. Не остался в долгу шоколад. Коты с вздыбленными спинами пошли друг на друга. Драка оказалась неминуемой. Батон пригрозил мармеладу и шоколаду. «Да я вас сейчас раскидаю, как котят!» Тут я не выдержал и встал между ними. «Стойте!» Коты послушались и посмотрели на меня. «Это моя вина!» Все, в том числе и Клеопатра, удивленно уставились на меня. Не выдержав их взглядов, я опустил глаза. «Я прятал от вас мышь. Думал, что мы с ним друзья. Не ссорьтесь, никто из вас не виноват». «Лжец!» — воскликнула Клеопатра и заплакала. «Ты обманул меня!» Кошечка отвернулась. «Клеопатра! Я хотел подбежать к ней, но остальные коты стали окружать меня со всех сторон. Их глаза сверкали праведным гневом. Мне в очередной раз за эти несколько дней показалось, что сейчас для меня все закончится навсегда. Но...» «Не трогайте его!» — раздался вдруг голос Мариса. Все повернулись... и увидели мышонка, стоящего неподалеку. «Меня зовут Марис. Я мышь, но я не ел Монну Лизу». Галон прыгнул и лапой прижал Мариса к земле. «Картина не погибла. Выслушайте меня». Я бросился к Марису, но батон и баллон тут же прижали к земле и меня. Я попытался вырваться. «Дайте ему сказать». «Не слушайте их, они заодно», — прошипел шоколад. Галон хищно улыбнулся. Тяжело, наверное, видеть, как у тебя на глазах завтракают твоим лучшим другом. Он взял зубами Мариса за шкирку и подбросил. Мышонок закрутился в воздухе. Винсент. Галон открыл пасть, но я, собрав все силы, вырвался из захвата и бросился вперед. Я сбил Галлона слаб, поймал Мариса и заслонил его собой. Коты начали наступать на нас. Марис вернулся сюда не ради острых ощущений. Пусть скажет, а потом можете делать с нами все, что хотите. Бывшие стражи Эрмитажа остановились. «Ладно, давайте послушаем его», — согласился Батон. Баллон поддержал товарища. «Да, все равно хуже уже не будет». Морис выглянул у меня из-за спины, затем осторожно вышел. Прокашлявшись, он начал свой рассказ. «Что ж, постараюсь без лирических отступлений. Ночью...» Меня разбудил необычный запах. мари мирно спал в старинной клетке для птиц, как вдруг у него стал подергиваться носик. Проснувшись, мышонок поднялся и увидел, что вокруг него разбросаны ошметки холста. Мари с удивлением поднял один из них и попробовал на вкус. «Обычная современная мазня, на вкус как грязные носки». скривился мышонок и выплюнул кусочек холста. Вдруг тихонько скрипнула дверь. Морис распахнул почему-то незапертую дверцу и выбежал из клетки. Выглянув в коридор, он заметил тень, скрывающуюся за поворотом. Морис направился следом, повернул и увидел, как тень запрыгнула на подоконник и начала возиться за занавеской, из-за которой то и дело выглядывал Закрепленный на спине вора рулон, виднеющийся на нем улыбкой, Моны Лизы. «Мона Лиза! Вор собирается вынести ее из музея и подставить меня!» Закричал Марис и бросился к похитителю. Но тот уже открыл окно. Лунный свет на мгновение упал на вора и высветил силуэт кота. на спине которого был закреплен скатанный в рулон шедевр. Коты ахнули, услышав финал рассказа Мариса. «Кто это был?» — спросил мышонка Галлон. «Я не знаю, никогда его не видел», — ответил Марис. Галлон агрессивно вышел вперед. «Говорил же, он врет. Такая пакость не под силу ни одному коту. Он полосатый, и у него еще такие крапинки». постарался вспомнить внешность вора Марис. Коты замерли, словно громом пораженные. «Это рулет!» — воскликнул Батон. «Рулет? Тот самый кот, которого изгнали за похищение картины?» — уточнил я. «А вдруг все это — просто выдумки твоего зубастого дружка!» — не унимался Галлон и сделал шаг к Марису. Мышонок попятился. Баллон решил успокоить товарища. «Подожди, галон. «Это точно рулет. Такого окраса больше ни у кого нет. И как мышь могла это выдумать, если она его никогда не видела?» Галон с раздражением отмахнулся, но наступать на Мариса перестал. «Да слушайте же до конца! Впереди самое важное!» — заявил мышонок. Коты удивленно переглянулись и приготовились слушать. Марис мчался по крыше за рулетом. Тот с картиной добежал до конца здания, и лихо скользнул вниз по водосточной трубе. Мышонок тоже подбежал к трубе, заглянул в нее, сделал глубокий вдох и кинулся вниз. Ему казалось, что он вот-вот превратится в мышиный фарш, так его вертело и крутило. Наконец Марис кубарем вылетел из трубы и подкатился к ногам влюбленной парочки. Девушка заметила Мариса и в ужасе завизжала, «МЫШЬ!» Но Марису было не до чужих переживаний. Он вскочил и продолжил погоню. Рулет выбежал на набережную. Он перескакивал с одного автомобиля на другой, а затем прямо с набережной прыгнул на проходящий по каналу прогулочный катер. Марис огляделся вокруг и заметил остановившийся на светофоре автомобиль, из которого громко играла музыка. Мышонок подбежал и успел вцепиться в бампер за мгновение до того, как машина рванула вперед. Автомобиль мчался вдоль набережной. Марис, которого едва не сдувало ветром, следил за идущим параллельно катером. И когда они поравнялись, мышонок спрыгнул, кувыркнулся на асфальте и помчался к мосту. Марис добрался до середины моста как раз вовремя, чтобы застать катер, на котором сбежал рулет. Морис оценил расстояние до судна, набрался смелости и прыгнул. Но пролетел мимо кормы. Казалось, что падение в воду неминуемо, но мышонок успел зацепиться за канат, закрепляющий спасательный круг. По нему-то Морис и забрался на палубу. Преступника не было видно. Но вдруг Марис услышал чье-то бормотание. Мыш посмотрел вниз, в открытый люк, ведущий в машинное отделение, и увидел рулета, который сидел к преследователю спиной и что-то бормотал. Казалось, кот разговаривал с картиной. Он разговаривал с картиной? Удивилась Клеопатра рассказу Мариса. «Это точно рулет», — сказал Шоколад. «Он всегда любил поговорить сам с собой». Мармелад кивнул. «Точно! Почему бы ему из картины не поговорить?» Коты начали галдеть, перебивая друг друга. «Тихо!» — прикрикнул Галлон и обратился к Марису. «Так что было дальше?» Катер, на котором плыли Марис, Рулет и Мона Лиза, шел по реке Фонтанки. Мышонок, наблюдая за пушистым вором, Пытался придумать, как вернуть картину. Но в это время катер подошел к коничкову мосту, украшенному великолепными скульптурами. Морис заметил, что по мосту кто-то бежит. — А это кто еще такой? — пробормотал мышонок себе под нос. Он присмотрелся и понял, что это еще один кот. Тот добежал до центра моста и спрыгнул с него так же, Как совсем недавно сделал сам Марис. Наконец мышонок смог разглядеть нового участника ограбления, и от увиденного у Мариса чуть шерсть дыбом не встала. Ведь это был Макс. Серый кот летел примерно туда же, где стоял мышонок, так что Марис поспешил отпрыгнуть в сторону, но не рассчитал длину прыжка. Уа! и упал в воду. С трудом вынырнув, он заметил рядом пластиковую бутылку. Марис ухватился за нее и погреб к гранитному парапету набережной. Замерзший и уставший, он вылез из воды и посмотрел вслед уходящему катеру. Коты, пораженные рассказом Мариса, затихли. «Макс выжил!» — воскликнул Шоколад. «Выжил и выследил вора?» — восхитился Батон. «Я тоже обрадовался и предложил. Тогда мы все должны помочь Максу!» Мармелад кивнул. «Точно!» Коты опять начали галдеть, только теперь уже воодушевленно. «Чему вы радуетесь?» — прервал их Галлон. «Мы понятия не имеем, куда поплыл рулет. Нам нужно оставаться здесь и ждать Макса. И вообще не верю я этой парочке!» Клеопатра фыркнула и подошла к Марису. «Марис, а ты не расслышал, что говорил рулет?» «Мне кажется, что он сказал что-то про фонтаны», — ответил мышонок. «Да, точно, под фонтанами. Он сказал под фонтанами». Коты переглянулись. «Под фонтанами?» — задумчиво повторила Клеопатра. После бурного обсуждения все сошлись на том, что рулет — Бормотал про фонтаны напротив Большого Петергофского дворца. Добравшись до них, мы растерянно осматривались по сторонам. «Да...» «И где тут искать?» — пробормотал баллон, оглядывая огромную территорию дворцового комплекса. «Ты вообще уверен, что правильно расслышал?» озадаченно спросил батон у Мариса. «Что тут делать рулету?» «Он услышал правильно. Рулет попал к нам из города Фонтанов». Он сам мне говорил об этом», — сказал Галлон. Тем временем я заметил на земле следы кошачьих лап. «Смотрите», — воскликнул я, обращая внимание остальных на находку. Галлон, сверкнув глазами, бросился к следам и понюхал их. «Пахнет машинным маслом», — заявил он. Рулет испачкался, когда плыл на катере. Следы вели к небольшому отверстию, забранному решеткой. Вероятно, это был вход в подвал. «Сюда!» — крикнул я, толкая решетку. Безуспешно. Она даже не шелохнулась. Заперта изнутри. «Теперь наша очередь поработать», — встрял шоколад. Он и мармелад просочились между прутьями и с обратной стороны сдвинули засов. Потом потянули решетку на себя, но та не поддалась. «Застряла», — расстроился мармелад. «Сейчас раскачаем», — спокойно произнес баллон. Теперь уже они с батоном взялись за дело. Друзья разогнались и протаранили решетку головами. Та распахнулась, открывая вход в узкий лаз. Батон был явно доволен. «Прошу!» По узкому лазу Марис полз первым. За ним протиснулся я, потом Клеопатра, а за нами батон, баллон, мармелад, шоколад и галлон. Толстый батон еле влез. Баллону приходилось его подталкивать. «Чего пихаешься? И так тесно!» — возмущался Батон. «Вернемся в музей, посажу тебя на диету!» — проворчал Баллон. «Если вернемся!» — хмыкнул Батон. Морис увидел свет в конце лаза, ускорился и вылез на небольшое пространство перед бурной подземной рекой, через которую был протянут небольшой подвесной мост. За ним пролез я и помог спуститься к Леопатре. Следующим из лаза должен был выбраться Батон. Но он застрял. «Ой, я застрял! Помогите!» — закричал он. Мы с Клеопатрой попытались вытянуть его за лапы. Ничего не вышло. «Вы идите, мы догоним! Тут нужны навыки!» — раздался из глубины лаза глухой голос баллона. Я, Клеопатра и Марис подошли к веревочному подвесному мосту. Выглядел он весьма хлипким. Под мостом бурлила подземная река. «Мост такой старый!» даже страшно наступать сказала клеопатра с опаской оглядывая конструкцию морис предложил я пойду первым я самый легкий мост под мышонком слегка дрогнул лучше идти по одному крикнул он оказавшись на другой стороне клеопатра посмотрела на шаткий мост на бушующую реку под ним и попятилась нет нет это без меня не бойся он только кажется опасным видишь Расхрабрившись, я легко пробежал на другой берег. Мост угрожающе закачался. «Но он качается», — попыталась возразить кошка. «А я его подержу», — ободрил я. Клеопатра с благодарностью посмотрела на меня. «Правда?» Я перебежал обратно к ней и встал в начале моста буквой «Х», упираясь в доски и поручни. «Держу». Клеопатра нерешительно ступила на мост, и немного прошла по нему тот заметно качался ты точно держишь крепко накрепко просто не смотри вниз вперед на самом деле я не держал мост потому что по всем законам физики это было совершенно невозможно. я просто подбадривал клеопатру и надеялся что в случае чего смогу ей помочь кошка аккуратно перешла через мост на другую сторону фух это было страшно спасибо не за что ответил я и обернулся к батону. «Ну, как там у вас дела?» Внутри лаза баллон разогнался и врезался в батона. «Ой!» — вскрикнул тот. Но одного толчка, увы, не хватило. «Ребята, навались!» — скомандовал баллон. Мармелад уперся в баллона, шоколад в мармелада, галлон в шоколада. Коты толкали изо всех сил, но ничего не выходило. «Подождите, неумехи! Я с разбега!» — решительно заявил галон. Большой черно-белый кот отполз назад, а потом с громким мявом рванул вперед и пулей влетел в шоколада. У бедняги чуть глаза из орбит не вылезли, а галон, как борец сумо, упираясь задними лапами, пытался протолкнуть пробку из котов. «Мы не застрянем!» — пропыхтел он. И, кажется, дело или тело медленно сдвинулось с мертвой точки. Клеопатра уже стояла на противоположной стороне. Я направлялся к ней по шаткому мосту. В это время батон почувствовал, что под давлением медленно продвигается вперед. «Ой, ой, ой!» Заволновался кот и принялся усиленно помогать остальным, отталкиваясь передними лапами от края лаза. «Чпок!» Вся команда пробкой выскочила из ловушки и вывалилась на мост. под весом шести котов, тот начал угрожающе раскачиваться. Один батон чего стоил. Клеопатра и Марис хором закричали. «По одному, иначе не выдержит!» Мост ходил ходуном. Веревки, удерживающие его, натянулись и начали рваться. «Ах!» — выдохнула Клеопатра. «Вперед! Быстрее!» — крикнул я и бросился к противоположной стороне со всех лап. Я почти добежал, Но тут одна из веревок все-таки не выдержала и лопнула. Мост полетел вниз. Передними лапами я едва успел вцепиться в край обрыва, а за задние меня схватил галлон. За него уцепился шоколад, за шоколада мармелад, за мармелада баллон, а за баллона батон, который уперся задними лапами в противоположный край обрыва. Можно сказать, получился новый мост из котов. И это наверняка выглядело бы забавно, наблюдая за этим сооружением со стороны. Клеопатра и Марис застыли в замешательстве. «Держитесь, сейчас что-нибудь придумаю!» — крикнул мышонок. Мои когти начали потихоньку сползать, оставляя бороздки на камне. Я взмолился. Марис, поторопись!» Мышонок осмотрелся и увидел старый кабель, идущий вдоль стены. Подбежал к нему и попытался вырвать из вбиток в каменную стену зажимов. Но сил явно не хватало. К мышонку подскочила Клеопатра. В сторону кошка когтем поддела кабель, выщелкивая его из зажимов. Затем зубами протянула Марису. Мышонок, не задумываясь схватил кабель за оголенную часть и немедленно получил удар током. Бедолагу затрясло, и он упал. Марис! испугался я. Мышь, шатаясь, поднялся. От хохалка на его голове струился дымок. Все в порядке! Заплетающимся языком невнятно произнес мышонок. Пошатываясь, Марис протянул кабель к мосту. Клеопатра тем временем отрывала шнур от стены в остальных местах крепления. Мышонок пришел в себя, молнией рванул по кошачьему мосту и начал резво закручивать провод вокруг котов по спирали, пробегая то по их спинам, то по животам. Скорее, Марис! поторопила его Клеопатра. Марис спрыгнул на противоположный край обрыва и огляделся. «Как бы закрепить?» Тем временем Клеопатра заметила, что мои когти сползли еще немного вниз. Теперь я держался за самый краешек и с ужасом косился вниз. Кошка встала рядом и заглянула мне в глаза. «Посмотри на меня. Не бойся, теперь я тебя держу». Она с нежностью положила свои лапы на мои. «Правда?» — с надеждой спросил я. «Да, крепко-крепко», — улыбнулась Клеопатра. Я улыбнулся ей в ответ и сорвался вниз, исчезая за краем обрыва. «Винсент!» — в ужасе закричала Клеопатра и посмотрела вниз. Я и остальные коты болтались, ухватившись лапами за натянутый провод, который Марис успел закрепить вокруг куска трубы на другом берегу. Кошка облегченно вздохнула. Коты по очереди вылезли на берег, только батон никак не мог подтянуться, чтобы выбраться, и остальным пришлось вытаскивать его за шкирку. По проводу с противоположного берега перебежал Морис. Бывшие стражи Эрмитажа благодарно посмотрели на него, и даже галлон сдержанно кивнул мышонку. «Мы спаслись, а теперь вперед, сказал я. Коты крались по подвальному коридору, как вдруг услышали впереди голоса. Они заглянули в одно из помещений и увидели рулета и Макса. Те деловито растягивали холст Монны Лизы на каком-то устройстве. По всей комнате были расставлены картины, разбросаны краски, пустые рамы, холсты с разноцветными отпечатками кошачьих лап. «Скоро, скоро я изменю ход истории и создам величайшее произведение искусства», вдохновенно произнес Макс, потом повернулся к рулету. «Что ты копаешься? Давай быстрее!» «Я стараюсь, Макс!» Виновато отозвался тощий, серый в крапинку кот с большими глазами. Я и мои спутники, оторопев, наблюдали за происходящим. «Макс!» — не выдержал галлон. Вожак или уже бывший вожак, стражи Эрмитажа и рулет повернулись к нам. «Отдай картину!» — крикнул я. «Рулет! Рычаг!» скомандовал Макс. Помощник злодея опустил рычаг у стены, и перед нами опустилась ржавая решетка. «Мне, конечно, все равно, но, скажу честно, я удивлен. Не знаю уж, как вы сюда попали. Наверное, этот привел за собой хвост». Макс махнул лапой в сторону рулета. Помощник отрицательно замотал головой. «Вы думали, это все рулет?» расхохотался усач. «Это всегда был я». Я воровал из музея картины так, чтобы никто не заметил. И я украл Монна-Лизу. Баллон и батон пытались раздвинуть прутья решетки. Макс только усмехнулся. Не трудитесь, не откройте. А у меня есть запасной выход. Он показал на дверь. Я уже давно все спланировал. А затем в музее появился ты. Он посмотрел на меня со смесью отвращения и жалости в глазах. Со своей мышью. Я был поражен. Ты знал про Мариса? Макс ухмыльнулся. Конечно, я все знал. Иначе я бы не был лучшим среди вас. Я сразу понял, что тут что-то нечисто. И я решил проследить за тобой. Я видел, как ты рассказывал своей мыше о Монни-Лизе. Тогда-то я и понял, на кого все свалю. А тут еще эта удача сигнализации, которую из-за вас отключили. Да-да, я видел, как ты, Винсент, Нарочно задеваешь лучи, чтобы остановить своего прожорливого друга. Так что спасибо. Без тебя и твоей мыши я бы не справился. Надеюсь, вы ее уже съели», — закончил рассказ Макс. В это время Марис тихо протиснулся сквозь прутья решетки. «Я долго ждал этого момента. Сегодня я начну творить, создавать нечто новое, доселе невиданное». превращать унылые картины в истинные произведения искусства. Коты непонимающе уставились на предателя. «Не поняли? Сейчас покажу». Макс сделал молниеносное движение и оказался у мольберта, соединенного с колесом. На деревянном полотне была растянута картина с лесным пейзажем, в которую кот с размаху впился когтями. «Ах!» — хором выдохнули мы. Глаза Макса лихорадочно блестели. «Подождите, это еще не все», — сказал он. «Рулет?» «Мы можем начинать, босс!» Тут же отозвался помощник. «Прекрасно!» Рулет начал крутить колесо, картина на мольберте поехала вверх, а когти Макса оставили в ней длинные рваные полоски. «Вот так!» «Рулет, убери мой первый шедевр!» — удовлетворенно приказал Макс. Пятнистый кот резво укатил куда-то конструкцию с разодранной картиной. Макс хищно улыбнулся. «А теперь очередь нашей дамочки. Ей наверняка скучно без изменений, и мы подарим ей новую жизнь». «Стой! Ты испортишь величайшее произведение искусства!» «Не выдержал я! Мир тебя возненавидит!» Макс повернулся ко мне и злобно произнес. «Сколько можно повторять?» «Я ничего не порчу. Я творю!» Он резко развернулся и вонзил когти в Монна-Лизу. Вернее, в то место, где она только что была. Вместо натянутого холста картины теперь красовался пустой деревянный мольберт. «Где она?» — завопил Макс. Он попытался освободиться, но когти крепко застряли в дереве. И тут творец заметил Мариса. Который тащил монну Лизу к решетке. Ограждение немного приподняли над полом силачи, батон и баллон. Ах ты! вскипел Макс. Марис, шевели лапами! поторопил я друга. Давай, давай! Скандировали мармелад и шоколад. Рулет, взять его! взревел Макс. Рулет прыгнул и приземлился перед Марисом, перекрыв путь. Марис, беги! крикнул я. Но мышонок, несмотря на страх, сдаваться не хотел. «Нет, я должен спасти картину. Теперь это дело чести». «Ничего ты не спасешь», — прошипел Рулет. Галон сурово посмотрел на помощника Макса. «Рулет, если ты съешь эту мышь, клянусь, тебе конец». Макс, все еще пытавшийся выдернуть когти из мольберта, рявкнул. «Кого ты слушаешь, Рулет? Им отсюда не выбраться». Галон не сдавался. Может и так, рулет, но я буду приходить к тебе во снах и мучить. Тощий сообщник пропищал. Макс, а если он говорит правду? Марис, пока длился этот разговор, не теряя времени, медленно продвигался к решетке. Эй, -э -э а, Макс наконец выдернул когти из доски и, мгновенно оказавшись перед Марисом, отбросил холст в сторону. Ну что, Марис, познакомимся поближе. Макс широко открыл пасть, как вдруг из стены вылетел призрак и нырнул ему прямо под хвост. Зрачки кота расширились от ужаса. Ой, только и смог выдавить Макс. От увиденного рулет свалился в обморок. Марис, пользуясь моментом, побежал за картиной, схватил ее и поволок к решетке. Макс тем временем, изображая какой-то дикий танец, пытался вытряхнуть из себя призрака. И, надо сказать, у него это неплохо получалось. Призрачный кот удерживался внутри с трудом. Наконец, призрак вылетел из тела противника, врезался в одну из стоящих рядом картин и... улегся там клубочком на коленях пожилой женщины. «Отлично! чувствую себя как дома!» — огрызнулся Макс. А Морис уже подтащил Монну Лизу к решетке. Мармелад вытянулся как можно дальше, просунул лапу, подхватил картину и затащил ее к нам. Мона Лиза была спасена. Шоколад и мармелад хором выкрикнули «Ура!». Морис выдохнул с облегчением, как вдруг его схватил Макс. Кот отбросил мышонка подальше от решетки и плотоядно навис над ним. «Спас картину? Молодец. Теперь ты станешь моим следующим произведением. Твои ухо и хвост будут неплохо смотреться в рамке», — процедил Макс. Марис. прошептал я обреченно. Мне так хотелось помочь другу, но я, отгороженный дурацкой решеткой, совершенно ничего не мог сделать. «Не бойся, Винсент, мы спасем нашу мышь», вдруг сказал Шоколад. «Ведь он первый грызун, который спас котам жизнь», поддержал его Мармелад. Макс скривился. «До «Да чего вы дошли? Рискуете ради какой-то мыши?» «Он хотя бы мышь, а не крыса, как ты», отрезал галон. «Давайте, парни!» Я обернулся и увидел, что мармелад и шоколад сидят на откуда-то взявшемся огнетушителе верхом. Баллон и батон дернули за кольцо. Из огнетушителя вырвалась струя, и он, подобно ракете, начал подниматься в воздух, а потом метаться по подвалу на бешеной скорости. Наконец, шоколад и мармелад смогли приноровиться и направить огнетушитель прямиком в ржавую решетку. Пробив препятствия и оставив котов на обломках преграды, он полетел дальше, прямо на Макса. Усач бросил Мариса, подпрыгнул, пытаясь избежать столкновения, и... оказался верхом на летающем огнетушителе. Перепуганный наездник врезался в стену, и его засыпали десятки стоящих рядом картин. У стены образовался большой завал, из-под которого слышалось кряхтение горе-художника. «Ура! Победа!» — закричали коты. Батон по-дружески подтолкнул Мариса лапой. «Дай пять, брат!» Марис ударил своей крошечной лапкой огромную лапищу батона и широко улыбнулся. И только я заметил, как мышонок потирает лапу после этого. Видимо, дать пять силачу батону — дело болезненное. Марис попытался освободить свой хвост из-под упавшего мольберта, когда к нему подошел галлон. Мышь испуганно поднял глаза. «Не бойся, Марис. Ты доказал нам всем, что не только коты могут быть стражами картин». Все засмеялись, а я решил, что самое время извиниться. «Простите, что я скрывал Мариса и всех обманывал. Я просто боялся, что вы его съедите». Честно признался я. «Съедим?» — удивился Батон. «Вот ты странный. Не стали бы мы его есть?» «Точно!» — согласился Баллон «Зачем нам есть такого славного парня?» Я подошел к Клеопатре. «Обещаю, никогда больше тебе не врать». «Ладно, я тебе верю», — улыбнулась кошечка и с мурлыканьем потёрлась мордочкой о мою щеку.